Глава двадцать первая. Ужин у Дэ Ашей. К моей огромной радости, Д.Аши в нашу честь решили устроить теплый семейный ужин, а не великосветский раут, который так любит моя тетка. Встретили нас очень радушно. Юная леди Элайна, походившая как две капли воды на свою мать, с визгом и радостными воплями, сразу раскрыла все десять пакетов с подарками и принялась целовать в щеки сначала меня, потом привычного к подобным выражениям эмоций сестры Дэвиана, а напоследок досталась и опешившему Эллу. «Рейна, зачем вы так балуете Эллу? У нее и так есть все необходимое!» Не то чтобы с укором, скорее терпеливо и снисходительно спросил В.Р.Д.А.Ж. «Папа, ничего из этого у меня не было, а это все очень нужные вещи», возразила десятилетняя белобрыса и Ягаза, сгребая свои сокровища в кучу. «Лайни, давай отнесем подарки в твою комнату», предложил девчушке Лерон Д.А.Ж. Де и помог ей собрать игрушки и аксессуары в чудом уцелевшие бумажные пакеты. Темноволосый мужчина увел девочку на второй этаж, а мы прошли в просторную столовую. Дом де Ашей явно имел свою историю, как и особняк моей семьи. Было видно, что многие вещи пережили уже не одно столетие и видели несколько поколений этого клана. Но при этом все выглядело идеально – от дорогих светлых штор до красивого стола из настоящего карского дерева. «Мы стараемся лишний раз не баловать дочь. Она должна знать цену деньгам и вещам», наставительно сказала Релита, подавая сигнал для домашнего робота накрывать на стол. «Простите, Лита, это моя вина. В сказке последний раз была еще со своими родителями, поэтому не удержалась и немного перестаралась с подарками», призналась я, а Эл только бросил на меня виноватый взгляд из-под светлой челки. «Понимаю». «Не переживай, девочка, никто не в обиде, особенно Элла», усмехнулась мама Дэйва. «Вот уж точно. Думаю, она теперь до самой ночи будет хвастаться сокровищами и тобой, своим подружкам», согласился с женой Вэйр. «Мною?» удивилась я. «Конечно, ты же знаешь, что дети бывают излишне прямолинейными и жестокими. Элайна очень любит брата, поэтому всегда переживала, когда ее подруги... высказывали свои сомнения относительно привлекательности Дэйва для колвейлинок. Релита максимально вежливо намекнула на то, что девчонки дразнили моего супруга. «Дэйв очень красивый, но я малодушно рада, что до меня никто его как следует не рассмотрел, иначе он бы достался другой девушке», — вполне искренне сказала я, сжимая ладонь своего великана в жесте поддержки. Понятно, что мнение глупых девчонок вряд ли сильно трогало моего полукровку, но все же никому неприятно слушать о себе гадости, тем более, когда их говорят дорогим и близким людям. «Полностью с тобой согласна», — кивнула, довольная моим замечанием Лита. Дейв наклонился и нежно поцеловал меня в щеку, а потом пытливо заглянул мне в глаза, как будто до сих пор не верил, что я полностью принимаю его таким, какой он есть. Глупый. Я готова была утащить своего великана подальше ото всех, а потом все-таки надо посмотреть в сети, как делать это без привязки. Видимо, я слишком красноречиво смотрела на Дэвиана. Судя по тому, как загорелись глубокие серые глаза моего мужа, он мое стремление к сближению полностью поддерживал. Сдержанные смешки родителей моего супруга уверили меня, что наши переглядывания не остались незамеченными ими. «Безусловно, мы рады за сына, но сначала поужинаем. Не дело морить юную супругу голодом», — с улыбкой сказал вернувшийся Лерон и отодвинул для релиты стул в приглашающем жесте. За мной ухаживал Дэйв. Элиаса подобное положение дел вполне устроило. Собственно, было бы странно, если бы мой блондин стал возражать по поводу таких мелочей, тем более в доме Дэ Да и вообще, Эл сейчас выглядел на редкость спокойным, умиротворенным и довольным. Как и говорил Вейер, юная Элайна к нам не спустилась. Она предпочла перекусить в своей комнате, поскольку была на голосвязи со своими подругами. Некоторое время мы с удовольствием ужинали прекрасным мясом запеченными овощами в дивном соусе с пряными травами. Легкое игристое вино приятно кружило голову. Хозяйка дома делилась со мной забавными историями из детства Дейва, заставляя смущаться моего серьезного супруга и громко смеяться меня. — Рейна, у нас дивная веранда. Пойдем, хочу тебе ее показать. Пока мужчины увлеклись обсуждением какой-то малопонятной мне охранной системы, позвала меня Релита. — Конечно, — охотно согласилась я, понимая, что, видимо, пришло время нам поговорить на серьезные темы. Застекленная веранда располагалась на третьем этаже особняка Д.Ашей. Думаю, что Лита гордилась этой частью своего дома, причем имела на это полное право. Просторное, и немного вытянутое помещение представляло собой что-то типа большой садовой беседки под крышей дома. В данный момент большие секции безрамных окон были открыты, впуская на веранду прохладный чистый воздух колвеи. Глубоко вздохнув, я прикрыла глаза, наслаждаясь легким теплым ветерком и едва уловимым ароматом цветов и трав. Если честно, то я редко приглашаю сюда, кого бы то ни было. Даже мужья меня не тревожат, когда я отдыхаю на этом диванчике. Иногда полезно побыть наедине с собой и обо всем подумать. Глядя в безоблачное звездное небо, призналась мне Релита. Спасибо, что поделились сегодня своим местом со мной. В моем доме тоже есть. Точнее, было такое место. Я обожала сбегать ото всех на чердак. Там всегда было так сухо и пахло бумагой и пылью. Родители освободили его для меня и превратили в небольшой уголок, куда я уходила, чтобы помечтать о будущем. За семь лет жильцы захламили это помещение, но завтра должны приехать рабочие и все убрать, задумчиво сказала я, опираясь грудью на специальные перила, сделанные для удобства хозяйки этого места. «Мне жаль, что у тебя не будет времени насладиться своим домом и мужьями. К сожалению, я не смогла повлиять на военную академию Рента. Поверь, я задействовала все свои силы. Но эти упертые снобы держатся за свой устав так, будто от исполнения его требований зависит судьба Вселенной». «С неприкрытым раздражением и досадой», — сказала Релита. Наверняка эта упорная женщина попила немало крови высшим чинам Академии и Военно-космического флота. — Ничего, я была готова к этому, — честно сказала я, стараясь, чтобы Толика горечь от утерянной надежды не просочилась в мой голос. — Я так поняла, что ты сообщила своим мужьям о возможной отработке, — полувопросительно уточнила мама Дейва. — Да, они не были рады, но поняли меня, — ответила я. «Хорошо. Я вижу, как Дэйв смотрит на тебя. Вряд ли мой сын позволит подвергнуть тебя той опасности, что предусматривает этот ужасный контракт. Он что-нибудь придумает. Думаю, он бы не простил ни тебя, ни нас с мужьями, если бы потерял тебя», — уверенно кивнула Релита. она останется на колвее. Мы с ним не... не будем заходить слишком далеко в плане единения. Мне будет легче от осознания, что он в безопасности». Поспешила я успокоить свекровь. «Только Дэйв останется, а второй мальчик Элиас полетит с тобой?» Сразу уловила суть Лита. «Да, он военный и нашел какую-то лазейку, чтобы отправиться со мной. Эл уже оформился моим вторым пилотом», — не стала скрывать я. «Хорошо, я и сама хотела тебе предложить этот вариант». «Для моего сына все сложнее, но я уверена, что Дейв вылезет из кожи вон, но найдет способ обезопасить тебя или присоединиться к вам на этом шестовом крейсере», — удивила меня Релита. «Что ты так удивленно смотришь? Времена матриархата на Колвее давно прошли, а мужчины... Им свойственно беречь свою жену, если они настоящие мужчины, конечно. А тебе достались двое зрелых и серьезных мальчиков». Должна сказать, что удача тебя любит, раз ты так удачно сыграла на наобум, добавила свекровь. Я рада, что судьба связала меня с Дэвианом и Элиасом, хотя они иногда с ума меня сводят своим упрямством, призналась я. В ответ Лита только глубокомысленно хмыкнула, и на пару минут мы обе замолчали, глядя в звездное небо. — Ты просто обязана вернуться, Рейна. Мы все тебя будем очень ждать, неожиданно прервала тишину мама Дэйва, А потом порывисто обняла меня, на пару мгновений возвращая в детство, где я вот так точно могла побыть маленькой и слабой в объятиях мамы. — Мы вернемся, — тихо прошептала я, опасаясь, что если буду говорить громче, то голос предательски дрогнет.